Истинный путь ученичества, 7 декабря 35-го. Понимаю, что мои письма, утверждающие красоту суровой самодисциплины и подвигов жизни, многим не по вкусу, не по сознанию. Но я считаю преступным поддерживать сентиментальность, основанную на ложных данных. Насколько умело я старалась поддержать их дух. Но делать это, преподнося им сусальное видение в стиле ледбитера, конечно, я не могла. Да, большинство людей выявляют себя большими лицемерами, утверждая, что они хотят знать правду и только правду. Именно, всегда и во всем они больше всего боятся правды. Вместо сурового строения жизни люди жаждут убаюкивающих их сладких грез и легких достижений в обстановке магов оккультных романов. Но венец Архата достигается лишь сильнейшим, лишь в суровом напряжении подвига, лишь мощным, непоколебимым устремлением сердца, омытого кровавыми слезами страданий на протяжении многих и многих жизней. Сердце Архата — Должно познать все радости, но и все страдания, все горе земного пути, испить полную чашу яда. Истинно труден путь восхождения, и особенно на последних ступенях. Его можно уподобить всходу по отвесной базальтовой скале во тьме, когда рука тщетно ищет выступа, за который ухватиться. Но для устремленного духа уготовлены поручни и только в последнюю минуту изнеможения перед срывом заботливая рука подопрет спину. Так было показано мне, и сердце мое почти разрывалось от испытываемого неслыханного напряжения при таком подъеме. Да, много символов тяжкого восхождения было явлено. Так же, как неизбежно, и испитие полной чаши яда при завершении пути. Но при всем этом, когда дух уже прикоснулся к высшим радостям, когда он знает красоту высших миров, то все эти трудности не пугают, но даже приносят свою радость, ибо они означают приближение окончания пути. Так и Иуда должен показаться, чтобы ярче подчеркнуть свет пути.